Продиктовав вкратце у стену то, что выведал в доме у княжны, и оставив с Устином Федьку, Лёвушка исчез, понёсся-таки породня и даже не вернулся ночевать, до такой степени загулял. А Архарову в тот вечер было не до поиска беглых девиц. Очередной пожар потребовал его вмешательства. Пожарное дело тоже входило в круг обязанностей полицмейстера. Москва издавна терпела от огня, но тушить его училась с большими сложностями. Сперва это делалось силами обывателей, которые не столько спасали имущество из горящих домов, сколько грабили. К тому времени, как Архаров заступил на свой новый пост, дело сдвинулось с мертвой точки, но куда-то не туда – После неслыханного пожара 1747 года запрещено было, по крайней мере, в центре города ставить деревянные заборы, а кому охота огораживаться, пусть тратится на железные решетки. Призвали также к порядку извозчиков, которые во время пожаров взвинчивали цены за вывоз имущества погорельцев, На полицию возложили обязанность расписать их по частям, снабдить ярлыками, которые они теряли с умоповрачительной скоростью, а также следить, чтобы они являлись на пожары и вывозили имущество бесплатно. Нетрудно представить, какая из этого вышла морока. Более того, неопытный пока по части хозяйственных указов молодая государиня подписала в 1763 году следующий чтобы обязательная для полиции Санкт-Петербурга и Москвы пожарная команда имела в своем составе одного брандмайора, одного брандмейстера, семь унтер-брандмейстеров, мастера для заливных труб, кузнецов, слесарей, еще множество вспомогательных лиц, даже двух сапожников, и только одно было позабыто. Прорех обнаружилось при первых же пожарах. В штате не были предусмотрены обычные пожарные служители, которым положено с баграми лезть в пламя, так что блистательные команды вместе со своими трубами и насосами довольно долго не выезжали по сигналу тревоги, а с огнем по-прежнему управлялись сами обыватели. Далее была невнятица. По наставлению губернатора, от 1764 года, противопожарные службы перешли в их подчинение. Но в губернских городах Москва еще оставалась на каком-то особом положении. Там повелось использовать для тушения огня гарнизонных солдат и даже более того, обучать их этому ремеслу, из-за чего командиры были сильно недовольны. поди знай когда разгуляется красный петух», срывая все планы господ офицеров к чертям собачьим. Мирить людей Архаров умел одним добрым способом сунуть кулаком в зубы правому и виноватому. Это очень успокаивало. Но способ был хорош в полку, с солдатами, и то не всякий раз. Так что разбирался с пожаром и с неким сварливым пехотным капитаном, чья фамилия не расслышал, он допоздна наутро архаров позвал у стена велел прочитать в слух все что набралось по делу господина вильменова архаровцы посланные в ленивку были изроганы нещадно однако хозяин убоялся зуботычен и пошел в следствие навстречу сбегали даже за девкой что приставала к обалдевшему неддралю определили время его появления вышло что пришел когда стемнело и даже вспомнили не вошел а влетел. Запыхавшись, был ли уже пьян, этого не поняли, но отметили безумный взор и безнадежные бормотания. Архаров, осторожно, чтобы не испортить свеженького Никодимкиного волосяного творения, почесал в затылке. Похоже, тайный и горный притон, откуда выпустили недоросля, был где-то неподалеку. Можно бы посадить Велиминова в карету, покатать по крестным улицам, может, признает дом? А нет. Он горемык и запомнил, что у крыльца сильно благоухало конским навозом, а привезен был уже ночью, впущен в дом в потемках. Стало быть, доставили его на задний двор, где службы, сарай и конюшни, и ввели в притон заднего крыльца». Оттуда же он и сбежал, не разбирая дороги. Стало быть, фасад дома и парадное крыльцо узнать не сможет ни за что, он их не видел. Ловко придумано, но должна же быть зацепка. У стен панамарским голосом бубнил показания полового из ленивки. помолчика — велел Архаров. Он вспомнил то, что в рассказе Вильяминова отметил было сразу, да за суетой позабыл. Знакомство в модной лавке на Ильинке. И кого же прикажете туда посылать, на Ильинку? Расспрашивать по французски бойких хозяек и их шустрых помощниц не были замечен некий юный и курносый господин Вильяминов в нарядном серо голубом кафтанчике. Переходить от лавки к лавке с теми же вопросами, расплачиваясь комплиментами и обещаниями впредь сделаться постоянным покупателем? Нет, и туда пусть Лёвушка идёт. Он по-французски знает, он с этим смешливым племенем обращаться умеет. Или Кловорош? Да, именно Кловорош. Или нет, нельзя туда пускать Кловороша. Она задержит его, примется расспрашивать. «Передавать благодарности». Тут Архаров подумал, что делается некстати чувствителен. Какие благодарности? Не может быть, чтобы она не поддерживала сношение с Кловорошем. Все-таки человек ее от голодной смерти спас, да и крестник ее матушки. Все хорошее, что она могла бы ему, Архарову, по этому случаю сказать, уже не имеет силы. «Поди, давно забыла». Она и она. И так ясно, кто. Если ее имя по-русски произнести, выйдет глупо. Тарасия. Так сказал священник, батюшка Никон, в старом при старом храме антипосвященно ученика куда Архаров забрел, в общем-то, случайно, исследовал окрестности своего нового жилья. Священник оказался приятным человеком, и именно туда Архарова всякий раз загоняло любопытство по части имен, а при первой встрече, только еще открыв для себя этот храм, он просто хотел знать, что означает необычное имя и насколько соответствует хозяйке. Лишь это ничего более в подтверждении своей теории о тесной связи имени и судьбы оказалась волнующая, по-гречески. Этого только не доставала. Так что на Ильинку опрашивать Лизеток и Жанеток пойдет у Левушка. Кстати, надо бы принять на службу несколько молодых людей, которых не стыдно пускать в приличные общества для разведки. Левушка-то приедет и уедет, а надобность в нем остается. Левушка прибыл на Лубянку ближе к обеду, несколько смущенный. Принялся объяснять, что Водзе допоздна к доктору Ремезову наведывался, но тот, видать, был прикован к постели страдали книжные Архаров только рукой махнул. Трата времени и только. Просьба Волконского выполнена, но нежелание княжны сообщать важные сведения мешает дальнейшему следствию. Как знать, может быть, она удерживала у себя насильно дочь знатного и богатого родителя, а тот сговорился с волосы чёсом французом, да и выкрал своё дитя. Кто в таком случае прав и к кому следует применить всю строгость закона? Объясняя другу задание, Архаров начал уже в карете, которая везла их к клиентке. Растолковал, что Вильяминов с незнакомцем именно пряжки для башмаков обсуждали, и показал списанные Устином приметы незнакомца, ростом на полвершка повыше Вильяминова. Но тут нужно считаться с каблуками. Круглолиц с пухлым подбородком, в меру до родин, глаза черные, круглые, брови держат домиком, как если бы постоянно был удивлен. Кафтан модного серовато-зелёного цвета, этакого ускользающего от определения. Камзол такой же. И ещё треклятый недоросль почему-то запомнил пуговицы, серебряные, на один манер, только на кафтане большие, на камзоле поменьше. Лучше бы приметы дома, куда завезли, вспомнил. В лавках дом ни к чему, а пуговицы со вкусом подобранные француженки заметят, возразил Лёвушка продолжай напутствовать, Архаров в начале ильинки где-то у ветошного переулка, вышел вместе с Лёвушкой из кареты и принялся его провожать, старательно не замечая собственного поведения, как если бы увлёкся сыском и о всём прочем забыл. День был солнечный, какой-то праздничный. А может, все дело в том, что публика по Ильинке слонялась нарядная? Все блестело или поблескивало, голоса звенели, да еще впереди родители бежали дети, одетые и причесанные на взрослый лад. Даже самая маленькая девчонка, двух лет по третьему, имела настоящие обрамленные кружевом декольте. А помнишь Терезу Николаша? Друг спросил Лёвушка, «Привидение, что ли?» Не сразу уточнил Архаров, а словно вспоминая. «Который ты денег на в заведении дал? Так вон её лавка, не туда глядишь, на той стороне». «Гляди ты, не прокрутила, не растранжирила!» Подивился Архаров, как если бы этого не знал. «Русская баба так деньги считать не умеет, как иностранка, или скряжничает» или тратит на обум, пока не разорится. «Так для того сюда и едут, чтобы денег поболее заработать», — объяснил Лёвушка. «Я сюда, бываю в Москве, частенько наезжаю с кузинами. Так заметил, старые вывески пропадают, новые появляются. И кузина тоже, говорят, только к одному мусью привыкли, глядь, уже новый завёлся». Мне потом растолковали, здесь, на Ильинке или в гостином дворе, модному торговцу за два года состояние составить возможно. Вот он годика два-три тут помается, померзнет, а потом с набитым кошельком домой возвращается. И мадамы тоже. Едут домой с приданным, там их и дворяне замуж берут. Архаров безмолвно усомнился в том, что музыканша когда-либо накопит себе на пританые. Хотя и взялась за ум, но ее ум таков, что всякого выверта ожидать возможно. Впрочем, накопила бы и уехала в свой Париж. Правильно бы сделала. — Ну так ступай с Богом, — сказал он Левушке, — а я к карете. Других забот хватает. Лёвушку стремил с огромными шагами, чуть ленив не в припрыжку, по Ильинке, молодой, весёлый, не спускающий с лица улыбку. Архаров при всём желании не мог бы за ним длинноногим угнаться, но и возвращаться к карете не спешил, а пошёл себе неторопливо следом, словно не замечая самоуправства своих ног. Он шёл Ильинкой и дивился. Надо же, сколько в Москве развелось щёголей и щеголих! Петербуржцы, заглянув сюда, конечно, задирали носы, против Невского Ильинка мелковато блеск не тот, против Невского и Московская и Тверская слаба, однако по улице то и дело проезжали большие высокие кареты, запряженные крупными породистыми голландскими лошадьми, которые четверней, которые шестеркой цугом. Качались кокарды, торчащие из конских налобников, вопили бегущие впереди упряжек пряжек скороходы, покрикивали щедро на напудренные кучера, то и дело грозились бичами с высоты сёдел форейтеры. Открывались дверцы, откидывались под ножки, лакеи пособляли выпорхнуть хорошеньким юным дамам, умеющим показать ножку, и выводили по особ, которым было не до резвости. Тут же появлялись молодые вертопрахи, щеголи, пятиметры, и образовывалось общество, и галдя вваливалось в двери модных французских лавок. Архарову галантерейный товар был ни к чему, и он шел потихоньку, развлекаясь уличными сценками, пока не обнаружил себя у известных дверей тех, на которые указывал давеча лёшка Левушка, затерявшийся в толпе, наверняка уже забрался в какую-то иную лавку, первую на пути, и, резвясь, выпытывал насчет кафтана с серебряными пуговицами. Сюда он дойти не успевал. Архаров поглядел на двери и, не останавливаясь, прошел мимо. Хотя в окошке торчали друг на дружку, глядя, две дамские восковые головы в нарядных чипцах, которые показались ему любопытны, как изрядно сделаны. А вот в соседнюю лавку Архаров зашел. Там, кроме прочего добра, имелась мебель. Недаром же в окно выставлены позолоченные стульчики, которые можно установить на ладони. Сидельцы приветствовали разом и по-русски, и по-французски. Но хозяин, выглянувший из задних комнат, могучий купчина в темно-зеленом длинном русском кафтане на трех серебряных застежках-лапках и без всяких там буклей, стрижный под горшок, признал обер полицмейстера и, зная его нелюбовь к чужим наречиям, сразу приветствовал на том единственном, которым Архаров владел. Тут же был предложен наилучший товар. А вот стулья с золотой резьбой, резьба в вене сработана, а вот лучшие парижские бронзы, показывал купец. «Да на что мне они?» — спросил Архаров. «Сам же видишь, что не возьму» с меж темы ему понравились да и надо же чем то домище наконец обставлять да ты сударь скорее купишь чем все эти амурщики купец показал в открытую дверь на толпу светской молодежи у вновь прибывших карет они не за товаром они к нам амурятся ездят голантонщики проклятые просидят три часа все им разверни и все покажи хочет а колесицу несут, а хороший покупатель в лавку уже не войдет. Мы, государы, не жаловаться хотим. — И что запретит им государыня? Амурится? — удивил Сархаров. — А на то она и государыня, — почтительно сказал купец. — Как скажет, так и сделается. — Ей-то что? Ей товары надо носят. Она и не знает про наше горе. Заплатив за полдюжины стульев... Взяли с него недорого. Кто же обер полисмейсера обижать станет? Таких дураков в купечестве нет. И велев доставить их на причистинку, Архаров решил, что по хозяйству сделано довольно, и пошел обратно, снова миновав лавку Терезы, и снова даже не удостоив двери и окошко взглядом. Хотя две изящно убранные восковые дамские головы почему-то так и требовали внимания. Только у карета он вспомнил, что собирался таки сделать на Ильинке задуманную покупку, и вовсе не мебель. За французскими было несколько нюрнбергских лавок, в которых торговали шерстью, полотнами, батистом, чулками, носовыми платками и тут же голландским сыром. Архарова в этих лавках интересовал табак. Не будучи брезгливым, он не хотел все же посылать Никодимку, взять на грош табаку у ближайшего будочника. Изготовление нюхательного табака сделалось у будочников в постоянном ремесло, как полагал Архаров от безделья, и завелись мастера, умеющие так тонко его перетереть, что к ним графы и князья за фунтиком этого зеленого зелья посылали. Уже и дамы, любительницы, взять понюшку и прочихаться в сласть завелись. Сам Архаров только еще проявлял интерес к этому модному развлечению. Коли все его новые высокопоставленные знакомцы то и дело вынимали табакерки, серебряные, фарфоровые, черепаховые, с картинками, с эмалью, с камушками, и предлагали угощаться, то и он обязан был соответствовать. Архаров стоял у кареты, держась за приоткрытую дверцу и размышляя, то ли скоренько доехать до Нюрнбернских лавок, то ли, ну, их совсем. И тут другая карета, нарядная, щегальская, направляемая лихим кучером, едва не сбила его с ног. Кто-то уж так торопился на Ильинку, словно бы не чаял до вечера дожить. Архаровский Сенька покрыл нахало лихой матерщиной, пожелав ему и самому шею свернуть и коням своим, и господам своим, и потомству до седьмого колена. Но тот вдруг резко осадил лошадей. Не дожидаясь лакейской помощи, из кареты выскочила молодая дама. «Сударь, Николай Петрович, а у меня радость!» Подбежала, смешно ступая на носки каблукастых туфелек, И сообщила, сияя, «Меня на содержание взяли!» Первым делом Архаров увидел ленты. Ленты немыслимого, пронзительно-зелёного цвета, украшавшие всё, на чего только можно додуматься. Пышный сложный бант на груди, чуть поменьше банты на рукавах, а уж в волосах высоко взбитых и с выложенными спереди, в вершке от олба, сверху вниз буклями, изленно было и вовсе сплетено немыслимое, а в довершении имелся трогательный бантик под самым подбородком. И как будто этого добра было мало, темно-красный наряд дамы украшали розовые бутоны и на рукавах, и на подоле, а уши оттягивали изрядные серьги со многими камнями красными и зелеными. От всей этой роскоши он было шарахнулся, но вдруг понял голос знакомой. И раскосые глазища вроде тоже. погляделся точно. Это была дунька фаншета, румяная, свежая, счастливая, и все лицо в мушках, так что моднее и представить невозможно. Как обходиться с содержанкой, Архаров не знал. Точнее, знал. В соответствии с рангом ее любовника. Но пойми, кто подобрал девку? Похоже, человек богатый. Но и богатые всякие бывают. Не признали? Вдруг обиделась Дуенька. А я вас помню. Помню, как вы нас в лазарет на фуре отправляли. Мы вам все обязаны. Я помню. Хотите, приеду? Куда? В гости. Вечерком. Только я в другой карете буду. Хотите? «Да бог с тобой! Какие тут еще обязательства!» Несколько растерявшись, отвечал бойкой Дуньке Архаров. И совсем было кинулся спасаться бегством, но вдруг его осенила мысль, простая и мудрая. а «Так не желаете?» Дунька даже растерялась от такого странного к себе отношения. «А что, Дуня, и приехала бы?» Негромко сказал Архаров. «Я на Пречистенке поселился. Спроси дом Архарова, всякий покажет». Хорошее место, одобрила Дунька, мы тоже туда переберемся, там теперь многие строиться будут. Я к вам, сударь мой, Николай Петрович, девку пришлю предупредить, я-то не каждый вечер выбраться могу, а приеду. Непременно приезжай, я своим людям скажу, что жду гостю, тебя прямо ко мне и проведут, скажешься фаншетой, велел Архаров а дуньке залетевшей неожиданно высоко, могла быть немалая польза. Такого рода девки, что дорого берут за свою любовь, знают обыкновенно всех богатых шалопаев, кутил и игроков, а также все новости того круга, где играют по-крупному. «Прощай, манкер!» — по-модному воскликнула Дунька, послала воздушный поцелуй и поспешила к своей карете. Архаров испытал желание почесать в затылке. Надо же, как ее судьба высь подкинула. Решив, что Левушке в его разысканиях мешать не следует, он сел в карету и велел вести себя обратно на Лубенку, сильно недовольный тем, что вообще отправился на Льинку. Час времени потратил, правда, приобрел стулья. Какого черта он вообще вместе с Левушкой вышел на улицу, сел в карету? Как оно вдруг получилось? Почему, довезя его до ветошного, не уехал сразу? — А потому что сам себе врал, — определил Архаров. Сам перед собой делал вид, будто все образовалось случайно. И, возможно, случайные встречи Больше так нельзя. Блаш-блаш. От воздержания не иначе. Нужно будет послать за Марфой, пусть подыщет чистую и непритязательную вдовушку а он уж сколько надо потом будет платить. На Лубянке его ждали Устин Петров с двумя томами под мышкой и Шварц. — Ошумелась, я отыскал. Вот он указ в доподлинности, — сказал Устин. — Прочитай. Оказалось, 10 марта 1766 года был подписан государный указ о том, чтобы кортежные долги уничтожить и при живом отце неотделённым детям не верить. Что означало, вексель, подтверждающий карточный долг, не может быть опротестован судебным порядком, и обязательствам недорослей также веры нет, что и должен запомнить всякий, желающий облапошить почтенное семейства через посредством сынка-недоумка. Что-то такое Архаров и раньше слыхал, но сам он уже много лет, как из недорослей перешёл в солдаты, а потомство способного на шалость не завел, и картежных долгов тоже почти не делал, так что указ ему был до сих пор без особой надобности. А вот еще один, по сей день неотмененный. Шварц раскрыл второй том, состоящий из подшитых бумаг и заложенный опрятным шнурочком. «Читай, Петров!» — приказал оберполицмейстер. Устин не сразу разобрал старинный почерк, да и неудивительно, указ был сорокалетней давности. Во всей Москве о нем, может, один лишь дотошный Шварц и помнил. «По неже указом государя-императора Петра Великого...» Так приступила к делу императрица Анна Иоанновна. В прошлом 1717 году в «Народ» публиковано, дабы никому в деньги не играть под тройным штрафом обретающихся денег в игре. А как нам известно, учинилось, что не только по тому указу такая богомерзкая игра не пресеклась, но многие компаниями и в партикулярных домах, как в карты так и в кости, и в другие игры – проигрывают деньги и пожитки, людей и деревни свои, отчего не только в крайнее убожество и разорение приходит, но и самый тяжкий грех впадают и души свои в конечную погибель приводит. Засим следовал запрет играть в карты на деньги, и указывалась мера наказания – тройное изъятие обретающихся в игре денег Первый раз, во второй тюрьма на месяц для офицеров и знатных людей, а игроков подлого происхождения бить батагами нещадно. «Нет, пугать нашего вертопраха незачем», — решил Архаров. «Забери старый указ, Карл Иванович, а ты, Петров, отправляйся ко мне, покажи новой недрослю Может, уразумеет, что его обязательства недействительны и даст более путные показания». Вильяминов и ночевал, и завтракал, и обедал в его доме под пересмотром никотинки Сам же Архаров полагал выслушать доклады о ведении некоторых дел, и действительно начал было, но к нему прислали от Волконского, следовало ехать. Полагая, и тут он не ошибался, что эта старая книжна а воду мутит и, скорее всего, жалуются на грубых и неотесанных архаровцев, Архаров сел в карету, на запятки поставил двух молодых, Захара Иванова и Клавдия, тоже Иванова, и велел вести себя к князю, готовой защищать Лёвушку и Федьку от нападок. Но недалеко он отъехал, быстрый человек пересёк улицу, скачал на кутерскую подножку, обернулся, и в окошечке Архаров увидел ошалелое Федькино лицо и порядком помятое лицо, на щеке ссадина, глазу досталось, подбородок кровью измазан. Он тут же открыл окошечко. «Беда, ваша милость!» — на силу догнал, — крикнул Федька, и тут же приказал кутеру. «К охотному ряду, а там по маховой!» «Ты чего раскомандовался?» — спросил Архаров, несколько даже растерявшись до сих пор его так беспардонно не похищали вместе с каретой беда говорю гони сеня пожар у нас что ли нет не пожар а я дурака охранять место злодеяний поставил вы же к его сиятельству ехать собрались так рано ж сперва бы разобраться это по делу беглой девки что ли оно самое но федьке затруднительно было докладывать мостясь рядом с кучером и архаров взял его в карету Оказалось, вот что. Федька решил докопаться до правды в этом деле не только потому, что так велел командир, и не только потому, что хотел накопить служебных успехов, выдвинуться, получить чины, но и жалования, снять хорошую квартиру, приодеться. Все это само собой разумелось, а только он не мог забыть печальные миниатюры, которые Левушка может, по рассеянности, а может, по иной причине, так и оставил висеть на шее. Поэтому Федька самостоятельно пошел узнать, не вернулся ли доктор от старой княжны. А если вернулся, уговорить его взять извозчика. Попробовал бы извозчик содрать деньги со спешащего архаровца. Тут же бы его по Ирлоку определили и много неприятностей устроили и доставить туда, где он спокойно растолкует, что творится в доме старой княжны. Тем более сам изъявил желание. Дом Флейшмана был невелик, о двух этажах. Второй сдавался. Там доктор нанимал одну комнату с полным пансионом, а две — какой-то рязанский помещик, приехавший судиться и застрявший в Москве на полгода. Федька спросил у хозяйки, хорошенькой беленькой немочки, которая нянчила близнецов, И по такому случаю из дому почти не уходила Передана ли жильцу записочка? Казалось, из боязни, что жилец придет очень поздно, а уйдет очень рано, хозяйка решила сунуть записочку в дверь. И еще заметила, что господин Ремезов нынче на расхват. Его еще некий господин вечером спрашивал, все никак не верил, что жильца нет дома. Замороченная младенцами, хозяйка велела тому господину подняться наверх, да и постучать, а самой ей бегать не досуг Заодно попросила, коли доктор там незаметно прокрался, что она не слыхала, отдать ему записочку, а коли его нет, так сунуть в дверь. Федька вышел во двор и возле той отдельной лестницы, что вела наверх в комнаты Ремезова и помещика, столкнулся с человеком. Там, чтобы на лестницу попасть, нужно сперва войти в сенце, и в сенце сразу лестница начинается, под ней всякий хлам. Дверь отворилась, он выскочил, рассказывал Федька. Шитье блеснуло, но, сдается мне, это на нем дорогая ливрея была, хотя черт его знает. Выскочил мне встреч, мы грудь в грудь столкнулись, но я туда спешил, он оттуда, я даже его в лицо бы теперь не признал, все очень быстро вышло. Я наверх, дверь закрыта, никакой записки не торчит. Взял ее доктор, стало быть, и тут мне в башку ударило. От кого же этот торопыга выходил? Я вторую дверь тряхнул, заперто. Второго жильца, выходит нет. Тогда я к доктору ломанулся, а дверь-то лишь прикрыта, влетел. Ну и вижу, помирает наш доктор, лежит на полу и помирает. Я кинулся, ногой двинул, мы сцепились. С кем сцепились? Пасмурно полюбопытствовал архаров Так там же еще человек был. Первый выскочил, второй замешкался. Они доктора ножом пырнули, нож застрял. Он выдернуть хотел. Выдернул, а тут я. У него нож в руке. Я вывернул. Федька замолчала. Дальше. Тихо велел Архаров. Что дальше? Что мне еще оставалось? Или он меня, или я его. Дальше. Я вниз кинулся. Второго догонять. Не догнал. Зря народ переполошил. А он, сука, не ждал, пока тот спустится. Я солдата поймал. Велел встать у двери, охранять. Сам за извозчиком сюда. Вы укатили, я за вами. — Солдат дурак, ни черта не понял. — Архаровец ты, — сказал Архаров. — Солдата нужно было за подмогой слать, самому оставаться. — А чего оставаться? Двух покойников стеречь? Но дело было не в этом доводе рассудка. Архарову показалось, будто он уразумел, что двигало Федькой. Это чувство очень хорошо определялось французским словом «азар». Сирич, задор, горячность, запальчивость. Слов, какими перевести, много, а все не то. Федька не мог сидеть на лестнице, охраняя два тела. Ему непременно нужно было разгоряченному дракой и погоней бежать, нестись, что-то делать. Или же то, что он совершил, вызвало в его душе взрыв отрицания. Он не мог позволить себе спокойно сидеть рядом с убитым им человеком. Он должен был продолжать действовать, имея простую и четкую цель – найти того единственного, кто мог его казнить или миловать на этой земле. Действовать, чтобы не мыслить. И вот сейчас, глядя на него, потрепанного и измазанного кровью, Архаров вдруг сообразил. Да ведь Федька ещё очень молод, немногим старше Лёвушки, чем и объясняется его неистраченная горячность, да ещё имеющие свойства проявляться очень бурно. А другое, он уже однажды убил человека, убил в пьяной драке дружка-приятеля, и сам себя казнил за это лучше всякого шварца с кнутой бойцами. И сейчас, как он не пытался выставить себя доблестным и отчаянным полицейским, глаза выдавали страх. Федька даже боялся сам себе сказать безмолвно, «Господи, да что же я опять натворил?» И какое же объяснение было верным, первое или второе? Федькино лицо неуловимо менялось, показывая Архарову, первое. нет Второе. Нет, все же первое. Карета меж тем неслась по моховой и Захар с Клашкой, мотаясь сзади, недоумевали. Какой князь Волконский? Нас что-то совсем не туда везут. В Колымажном поднимался над домом флейшмана густой дым, из одного окна уже пламя. Обыватели устремлялись вытаскивать имущество, но не всем хватало духа, а только самым жадным. Захар, Клашка, держи воров! Крикнул, выскакивая из кареты Архаров, и тут же метнул вперед кулак. Кулак встретил непрочную преграду. мужучишка прижимавший к груди охапку тряпья, улетел влево. «Стрима! Полицмейстер!» Стало ясно, что на дым и крики тут же понабежали мошенники. «Ухряй, мазуры!» — заорал сам Архаров. И точно, от дома отбежали еще двое. Дальше была безобразная драка, в которой досталось и правому, и виноватому. Хотя вышла она короткой. В Москве уже раскусили натуру нового оберполисмейстера, хмур и задумчив лишь до той поры, как появится повод махать кулаками. Не хочешь этакого благословения — удирай, покуда цел. Вот и вышло, что тушить некому. Захар Иванов, вывернув на себя ведро воды, вбежал в дом и оттуда подал в окно детей. Кучер Сеньков выпряг лошадь и поскакал за пожарной командой. В Москве уже кое-где стояли каланчи и дежурили на них служители, но позвать самим как-то надежнее. Федька пытался было пробиться на второй этаж в самое пекло. Но Архаров так орал ему вслед, угрожая и поркой и мордобоем, что пришлось отступиться. Наконец явился Сенька. За ним прикатили пожарные фуры с насосами и трубами. Вода из ближнего колодца залила первый этаж, а во втором уже и заливать было нечего. Архаровцы стояли во дворе кучка и глядели, как догорает верх дома. Мокрый Иванов, голый по пояс, выжимал рубаху. Сенька тихонько выспрашивал, что да как. Федька и Архаров чуть в стороне разбирались, что же такое произошло. «Какого черта ты солдата оставил? Ну и где теперь твой солдат?» Допытывался злой, запахавшийся чумазый и взъерушный Архаров. «Сбежал. И что вы там такое понаписали в в записке? Что вы понаписали, если из-за вашей бумажки человека убили и дом подожгли?» Федька молчал Записку Лёвушка ему не показывал. Что касается солдата, оплошность. Да, готов спиной расплатиться. Подошёл унтер-брандмейстер, поклонился. Ваше сиятельство. Сиятельства Мархаров не был, титулов не имел, но пожарный решил, что так как-то надёжнее. Докладывай, Ерёменко. Там ребята наверху два тела нашли. До них не добраться. Можно попробовать вытащить баграме. — Вытаскивайте, — распорядился Архар. Тут прибыл помещик, нанимавший две комнаты, и обнаружил себя погорельцем. С претензиями полез к Архарову, делать этого не следовало. На его-то голову и вылил оберполицмейстер все свое неудовольствие. Тем временем Еременко, видя, что начальство делом занято, дурака в хвост и в гриву кроет, тихонько отозвал Федьку. На землю удалось спустить только одно тело, человека, которого Федька пырнул под сердце его же ножом. Лицо покойника обгорело, но Федька признал его по стате. Он был помельче молодого и полноватого доктора. И как еще обгорело, похоже, в это мертвое лицо откнули горящей головней и держали так довольно долго. Тело лежало у его ног, тело убитого им человека. Федька вздохнул и опустился на корточки, выворачиваясь в карманы. Скоро образовалась на траве кучка – платок, табакерка, кошелек, перочинный ножик, замшевый мешочек. Федька раздернул шнурок. Внутри были игральные кости в кожаном стаканчике и обтрепанные по углам карта – дама крестей. Искомканную бумажку нашел с какими-то цифрами и записями, не по-русски аргаров подошел и присел, упираясь руками в колени. — В этом деле французским духом тянет, — сказал он, ткнув пальцем бумажонку. — Глянь-ка на его тельник, православный или католический. Фиська осторожно двумя пальцами прокопался под рубаху к покойнику, вытянул цепочку и крест, четвероконечный, католический. На обгоревшее лицо глядеть было неприятно. На него набросили какой-то лоскут. Архаров этот лоскут приподнял и тут же опустил. Лица не врут, но это уже было за пределами правды и лжи. Хотя он дернул за буклю, обсыпанных копотью волос. Предположение подтвердилось, покойник был в парике, свои бы волосы поди вспыхнули факелом, а дешевый нитяной парик огню воспротивился. Под ним была округлый плешь обрамленный седыми волосами. Правда, плеж странный, поросший коротеньким редким ежиком. «Мать честная, Богородица лесная!» — воскликнул Архаров. «Да это же католический патор! Или как его там? Федька! Обшар его как следует! Может, четки найдутся? Или молитвенник? Или еще что?» Но никаких принадлежностей ремесла не обнаружили. «Он такой же патор, как я, повитуха!» — вдруг сказал Клашка Иванов, оказавшийся рядом. Совсем еще молодой и необстрелянный, он сперва не подходил к мертвому телу, потом осмелел. — А ты почем знаешь? — спросил, не оборачиваясь Архаров. — Руки. — Точно. У человека с выбритой плешью ногти были больно грязны и неухожены. Архаров выпрямился. Нужно было что-то решать. — Тело доктора снять, доставить в приходский храм. Пусть старухи обмоют, приготовят к отпеванию. Иванов? Я? Отозвались оба. Клашка, тебе за сообразительность задание. Останься тут, расспроси людей. Добеги да до воздвиженки, спроси дом новый что ли. Узнай у дворни, может, слыхали, есть ли у доктора хоть какая родня. Захар, патера на фуру, доставь на Лубянку. Пусть снесут в подвал, положат на лед. Потом бери извозчика, поезжай за Матвеем Воробьевым. — Привези живого или мертвого, пусть посмотрит и выскажется. — Будет исполнено, — отвечали Ивановы. — Федор, чего скуксился? Поедешь со мной к князю Волконскому. Расскажешь, как пытался задержать убийц доктора. И стой на том, что, как бы старая дура не препятствовала ему рассказать вам Стучковым нечто важное о побеге своей девки, то был бы жив, — подумал и добавил. Старых дур тоже уму разуму учить надо.